Вторая дорожка шестой кассеты. Уже темнело, когда бабка Маланья вылезла из автобуса. Мишка отделился от своего мотоцикла, подошел к соседке. «Садись», — предложил Мишка, — «подвезу до дому». «О, нет», — категорически отказалась старуха, — «я этой технике не доверяю». «А я тебе подарок приготовил», — Мишка протянул подарок. «Померь». «Чего это?» Не поняла Маланья. «Куртка? Водонепроницаемая?» Мишка накинул на плечи Маланьи куртку. Она была легкая, на пластмассовой молнии, простеганная ромбиком. Чё это ты?» Маланья просто обомлела от Мишкиной щедрости. «А я подумал, на базаре стоять то холодно, то дождь!» Смущенно оправдывался Мишка. «А тебе чего?» — Прямо спросила Маланья. — А мне ничего не надо, — бескорыстно отказался Мишка. — Как-то ничего, — Маланья задумалась. — Вот, я тебе открытку дам, японскую. Вот так держишь в платье, — Маланья показала ладонь. — А так, — она чуть повернула ладонь, — одна сромота. Не надо, отказался Мишка. Бери, бери, расщедрилась Маланья. Мне-то она зачем? Маланья собралась было идти, но Мишка задержал ее. Баб, Маланья, у меня к тебе просьба. Ну, если спросят, когда ты шла к автобусу, Мишку видела? Говори, не видела. Трактор стоял, а его не было. А разве ж я тебя видела? Удивилась Маланья. — А то нет, — удивился Мишка. — Ты еще спросила, который час? Я сказал три. — Не помню, — созналась Маланья. — От старости не радость, а за куртку спасибо. Маланья повернулась и пошла. Мишка провожал глазами свою куртку на Маланьиной спине. — А рукава-то длинные, — крикнул Мишка. — Это я подошью, — успокоила Маланья. Танька сидела за швейной машинкой и строчила платье Макси из двух белых скатертей. Перед ней в обрезках лежал журнал «Мод». В нем была изображена японка в белом платье аля Русь с белыми кружевами. Танька оглядела дело рук своих, потом подошла к кровати, присела на корточки и отодрала Кружевной подзор, тяжелый, не то от пыли, не то от собственного веса, вернулась к машинке, стала приспосабливать кружева к белому льну. В это время вошла Вероника и сообщила, «Тань, тебя Миша зовет». Танька вышла из дома. В небе стояла полная белая луна, а посреди двора возвышался Мишка Синицын в ватнике и с рюкзаком, как новобранец. «На, пластинки ваши, три штуки и клещи деду Егору отдашь. Я у него брал». Танька взяла пластинки и клещи. «А я, значит, поехал пока». «Куда это ты поехал?» — удивилась Танька. «На землю Франции Иосифа». «Чего?» «На заработки!» «Машину куплю, новый дом поставлю!» «А я?» Тихо спросила Танька. «Выходи за летчика, за Валерия Ивановича». Танька молчала. Мишка посмотрел в ее приподнятое лицо, отвернулся. Сказал небрежно, когда мне глупостями заниматься, мне надо деньги зарабатывать». «Мишка!» Все-таки какой же ты... Тихо, как бы девясь своему открытию, проговорила Танька. Ну, какой? Какой? Голый материалист. Не голый, а диалектический дура. Он пошел прочь по знакомой тропинке, а Танька осталась стоять на крыльце, и ничего не поменялось в мире, ничего не сдвинулось, и равнодушная природа... Продолжала красою вечную сиять. «А где щетка?» — спросил сержант Ефимов. Рядовой милиционер заметался в поисках и очень скоро нашел щетку на подоконнике. «Вот она!» Ведь как удобно, когда вещь лежит на своем месте. Каждый подошел, почистил сапоги, положил обратно. Другой подошел, почистил, положил обратно. Никто времени не теряет. В отделении милиции вошел Мишка. Вот, Мишка положил на стол бумагу. Ефимов сел за стол, прочитал. «Я...» михаил синицын официально заявляю что устроил преднамеренную аварию вертолета путем забивания овощами выхлопной трубы в виду несознательной ревности и пережитков при выборе меры наказания прошу учесть мое добровольное признание а также характеристики значит официально заявляешь ефимов транзитильно посмотрел на мишку Официально не сморгнул Мишка, а вот летчик Журавлёв официально заявил, что авария произошла по его вине, не учел при взлете направление ветра. Кому верить? Ему, сказал Мишка, а почему не тебе? Он старше, но я пошел пока. Мишка затропился к дверям. Постой, велел Ефимов, поди к сюда. Мишка приблизился. Чё? беспечно спросил он. «А зачем ты все это написал?» «Я пошутил! шутил». Мишка чистосердечно улыбнулся. «Неужели ты думаешь, что тыквой можно вертолет остановить?» «Так вот, шутник, садись. Я беру тебя под стражу». «За что?» — растерялся Мишка. «За систематическое введение в заблуждение органов общественного порядка». На железнодорожной платформе вокзала верхних ямок дрались голуби. На седьмом пути стоял состав. Семья Конорейкиных плюс Чиж, плюс Козлов из 9 Б с трубой в чехле прошли по перрону и остановились возле пятого вагона. Конорейкины были принаряжены во все самое лучшее. У Николая на лацкане пиджака висели орден и четыре медали. Танька стояла в длинном белом платье а «Рус». с тяжелыми кружевами. Шелковые светлые волосы были распущены по плечам и будто дышали от ветра. Она была такая красивая, что Мишка даже не сразу ее узнал. Он даже не сразу понял, что та прежняя Танька и эта Татьяна один и тот же человек. Мишка, бритый наголо, выглядывал из-за будки соки воды, а сержант Ефимов караулил своего заключенного. «Ну, пошли», — предложил Ефимов. «Есть охота». «Погоди», — попросил Мишка, — «пусть состав отойдет». «Ладно», — согласился Ефимов, — «тогда я пойду мороженое куплю». Ефимов видел, как Чиж предъявил билет проводнику. Все вошли в вагон, а потом Канарейкины вышли, А Танька осталась в поезде. Она стояла возле окна и смотрела на своих. Лялька и Вероника энергично махали руками, а Николай и дед Егор стояли спокойно. Поезд тронулся. Женщины замахали еще активнее. Танька заплакала, не переставая, однако улыбаться. Мишка почувствовал, как по щеке к носу ползет предательская слеза. И вдруг... Не может быть! Через несколько вагонов в конце поезда, как портрет в стеклянной раме, рожа летчика. «Стой!» – заорал Мишка и ринулся во след. Поезд набирал скорость, Мишка тоже. «А ну слазь!» – кричал Мишка вслед поезду. Но самым проворным оказался сержант Ефимов. Он поймал Мишку уже в конце платформы, ухватил его за полы пиджака. чем погасил Мишкину скорость. Однако оба они не удержались и покатились в траву спирона. Ефимов оказался под Мишкой. «Так значит?» — спросил он, вылезая из-под Мишки и отряхиваясь. «Побег устроил? А я тебе, дурак, мороженое купил!» Ефимов показал расплющенное мороженое. Поезд подрагивал на стыках рельсов, За окном плыли поля, леса, красота средней полосы. И вдруг… В сказках обязательно присутствует И вдруг… Вдруг летчик услышал песню. Мелодия текла откуда-то с середины поезда и, казалось, летела вместе с ним во времени и пространстве. Летчик пошел на звук, вышел в тамбур, хотел перебраться в другой вагон, но дверь оказалась запертой. Он дернул раз, другой, ничего не вышло, стал трясти дверь. Выглянула проводница и сказала «Заперто же!» «А что делать?» — спросил летчик. «Ничего не делать!» — ответила проводница и скрылась в своем купе. Летчика не устраивала эта философия «ничего не делать!» Он цепко огляделся по сторонам, опустил окно и вышел на крышу. Выпрямился во весь рост. Было упоительно лететь, но не вверх, а вперед. Красота средней полосы неслась теперь ему навстречу вместе с небом, вместе с ветром. И кажется, весь мир тебе стоит только раскинуть руки. Золотоискатель оказался прав. Хорошо быть молодым. Хорошо быть молодым и ни от чего не зависеть ни от случая, ни от обстоятельств, ни от высоты, ни от смерти. Летчик прошел по крыше своего вагона и перескочил на следующий, вернее, на предыдущий. Он переходил с вагона на вагон до тех пор, пока песня не оказалась под ногами. Тогда он лег на крышу, свесив голову, ухватился за раму открытого окна и нырнул в вагон. В вагоне летчик удостоверился, что песня течет из крайнего купе. Он подошел, заглянул. В купе сидели Татьяна Конорейкина, золотоискатель. И еще один, незнакомый, в отечественных джинсах с трубой на коленях. Пела а Остальные слушали. Искусство и вдохновение меняют человека. Это была не прежняя девчонка-подросток, настырная хулиганка, малолетняя преступница. Это была сама весна. Если бы весна имела человеческий облик, то у нее были бы такие же синие глаза, такие же желтые волосы и то же выражение доверчивого детства. Танька тоже узнала летчика, но песни не прекратила. Не существовало такого, что могло заставить Таньку прерваться, когда ей хотелось петь. Летчик стоял и слушал, заражаясь и заряжаясь, киной песней, потом не выдержал, взял трубу, освободил ее от чехла, вскинул к губам, замер так на короткое мгновение и осторожно включился в песню, как второй голос, негромко и вкрадчиво. Из соседних купе стали сходиться люди, останавливались молча, и лица у всех становились похожими. Тиш смотрел и слушал, и не верил своим глазам и ушам. «Нет», — сказал он себе, — «этого не может быть!» Поезд влетел в сумерки, и все предметы за окном слились в одну сплошную черноту. Танька и летчик сидели за столиком вагона ресторана. Народу было немного. На столе уютно светила настольная лампа. Стояли бутылка шампанского, фрукты, мороженое, шоколадные конфеты с орешками. Просто шикарная жизнь. Жаль, что никто не видел. Из своих мог видеть только козлов из девятого Б, но козлов не в счет. Все было как в мечте. «Но чего-то не хватало, если бы понять, чего. «А вы тоже на смотр едете?» – спросила Танька. «Нет, я не народный талант, я профессионал», – объяснил летчик. «Значит, я вам зря тыкву забивала?» «Если бы не твоя тыква, пахать бы мне синее небо над верхними ямками. Ты меня просто спасла». Танька сморгнула, она ничего не поняла. Когда я падал, то пережил такой ужас, что, пройдя через него, понял, мне уже ничего не страшно. Оказывается, боязнь высоты можно вылечить только падением, клин-клином. Танька слушала, смотрела на летчика. Он был красивый, но чужой. Не приласкать, не обозвать. и говорит как-то непонятно, как болгарин из Варны. Слова, конечно, разобрать можно, но надо напрягаться, и удовольствия от беседы никакого. «Значит, в отпуск?» — спросила Танька. «Домой, в Москву навсегда». «Вас выгнали?» «В общем, выгнали, но это уже не имеет значения. Зачем мне теперь эти Бересневка, Лещевка, Глуховка?» «А чем у нас плохо?» – обиделась Танька. «Да нет, у вас очень хорошо. Но я больше не хочу быть летчиком в верхних ямках. Я хочу быть музыкантом в Москве. У каждого человека свое место в жизни и свое назначение. Разве не так?» Танька нажала кнопку на настольной лампе, лампа потухла, и тогда за окнами обозначилась «Луна». «Понеслась за поездом». — Не знаю, — задумчиво проговорила Танька. — Это пусть надстройка думает. А мы базис, мы людей хлебом кормим. Летчик разлил шампанское, поднял свой бокал, ждал. Татьяна тоже подняла бокал, чокнулись, звук получился глухой. Выпили. Танька зажмурилась. — Вкусно? — спросил летчик. — В нос шибает. — Ешь. Летчик подвинул яблоки. «У нас свои есть», — гордо отказалась Танька. «Спасибо тебе, — с чувством сказал летчик. — За тыкву! — За твою любовь!» Танька вернула бокал на стол. Чё? переспросила она, хотя все слышала. «Я сначала не понимал... что это ты за мной носишься и меня истребляешь. Я думал, ты просто ненормальная. А потом мне этот золотоискатель глаза раскрыл. Знаешь, я много думал, когда чего-то очень хочешь и все время об этом думаешь, то желание из духовной силы превращается в материальную, понимаешь? Танька не отвечала. Нажала кнопку, зажгла лампу. Луна за окном исчезла, но зато в стекле... обозначились «Танька» и летчик друг против друга, красивые, как в индийском кино. И любовь, если, конечно, она настоящая, неистовая, она делает чудеса. Это не слова, действительно чудеса. Я это понял. Она исправляет ошибки природы, переписывает на ладони линии судьбы. летчик Протянул Татьяне свою ладонь и коснулся пальцами ее руки. Татьяна поглядела на ладонь, потом подняла на летчика глаза грустной весны и спросила, «А ведь правда Мишка дурак?» «Какой Мишка?» — не понял летчик. «Мой Мишка!» «А, белобрысый такой!» — вспомнил летчик. «Да, странноватый парень!» Заявил в милицию, что это он подстроил аварию. Мне Ефимов звонил, сверял факты. «Когда?» — оторопела Танька. «Позавчера». «Это не может быть! Позавчера он на землю Франца Иосифа уехал. Он в верхних ямках, в кутузке сидит. Ему десять суток дали и нагло обрили». Танька резко вскочила из-за стола. Бутылка прокинулась и окатила летчика полусладким шампанским. «Ой!» — сказал летчик. «Ой!» — смутилась Танька. «Извините, пожалуйста!» Сержант Ефимов спал на диване обтянутом дерматином. Проснулся он от стука. Ефимов сел, зевнул, поглядел на дверь. Постучали настойчивее. «Иду!» — крикнул Ефимов. Отодвинул защёлку. В дверях стоял нагло остриженный Мишка. Без волос он сильно помолодел и выглядел тринадцатилетним подростком. «Подъем!» — скомандовал Мишка. «Пошли!» А который час?» — спросил Ефимов. «Самое время!» — строго сказал Мишка. «Пока нет никого». Он направился в угол и взял метлу. Ефимов посмотрел на часы и законючил. «Пять часов всего! Еще час спокойно поспать можно!» «Ничего», — отрезал Мишка, — «тут не санаторий». Вышли. Милиционер запер милицию. «И чего прячешься?» — недовольно сказал он. «Все равно все знают». Солнце только что вышло на работу. Было тихо. Пустой базар, деревянные ряды и даже запыленные огрызки арбуза. Все было красиво. Мишка подметал, вздымая пыль, а Ефимов сидел на пустом ящике и руководил. «Да ты не маши, как косой, только пыль поднимаешь, а грязь остается». Мишка не обращал внимания. «Слышь, ты метлу покрепче прижимай, понял?» «Не понял». Мишка остановился. Ефимов подошел, взял у Мишки метлу, стал показывать. Мишка отошел, сел на ящик, закурил. «Понял?» Милиционер обернулся. «Не, не понял». «Нажал, и плавный мах, нажал, и плавный мах, Ефимов мёл!» «Здорово тебя получается!» – одобрил Мишка. «Это меня мать с детства приучила!» – похвалился Ефимов. «Миша!» – тихо раздалось за спиной. Мишка оглянулся. «На другой стороне базара стояла Танька Конарейкина. Платье на ней было разорвано, будто ее рвали сорок собак. На голове повязана косынка по самой брови, как у Маланьи. «Я с поезда соскочила», — объяснила Танька свой вид. «А я во!» — Мишка приподнял кепку и показал Таньке свою бритую голову. «В порядке упрека». «И я во!» Танька стащила с головы косынку и показала Мишке свои волосы. Они были выстрижены ножницами, выхвачены в разных местах, как попало. «Ой!» — у Мишки вытянулось лицо. «Ты что это наделала? На кого ж ты стала похожа?» «На себя». Они стояли и, не отрываясь, смотрели друг на друга. Обманутый неподвижностью воробей подлетел к Таньке и сел на ее плечо. Сержант Ефимов правильно оценил ситуацию, положил метлу и отправился досыпать. Говорят, что молодость — самое смутное время. В молодости не понимаешь, зачем пришел на этот свет, зачем живешь. Это не понимаешь и потом, только... «Догадываешься?» «Лошади с крыльями» «Ничего не получится», — сказала Наташа «Никуда они не поедут» «Это почему?» — спросил Володя, сворачивая машину вправо и еще раз вправо «А потому с ними связываться все равно, что с фальшивой монетой»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 На кедах засохла еще осенняя грязь, Дверь в комнату была растворена, Просматривалась аналогичная обстановка, На полу и на стульях было раскидано все, Что должно лежать на постели и висеть в шкафу. Алка была тотальная, вдохновенная неряха, И как жил с ней Гусев, нормальный, высокооплачиваемый Гусев, Было совершенно непонятно. Алка вышла в прихожую в рейтузах с оттопыренной задницей и тут же вытращила глаза с выражением активной ненависти и потрясла двумя кулаками, подтверждая эту же самую активную ненависть. Возник понурый Гусев, небритый, драный, с лицом каторжника. «Здорово!» – тускло сказал Гусев. так будто они ни о чем не договаривались и не было совместных планов поехать на воскресную прогулку. Наташа открыла рот, чтобы задать вопрос, но Алка ухватила ее за руку и увлекла в кухню. На кухне в мойку была свалена вся посуда, имеющаяся в доме. Стены шелушились, Потолок затек, Наташа невольно ждала, что ей на голову откуда-нибудь свалится ящерица. В этой обстановке вполне могли завестись ящерицы или крокодилы. Завестись и жить. И этого бы не заметили. «Ну и бардак у тебя», — подивилась Наташа. «Ты знаешь?» Алка проникновенно посмотрела на подругу аквамариновыми глазами. Ее глаза имели способность менять цвет от настроения и от освещения. И надо сказать, что когда Алка выходила из своей берлоги в свет, то у всех было полное впечатление, что она вышла из голливудского особняка с четырнадцатью лакеями и тремя горничными. Алка умела быть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 И беретку. Сыновья, паразиты ругаются и дерутся беспрестанно в доме ад. Посуда не мыта неделю. Все ждут, пока Алка помоет. Все на ней, и за мамонтом, и у очага. И даже такая малая радость, как воскресная прогулка с друзьями, ей Алки недоступна. Алкины глаза наполнились трагизмом и стали дымно-серые, как дождевая туча. Володя загудел под окном. Какой омерзительный гудок! Отвлеклась Алка от своих несчастий. Как малая секунда, до и до диез. Как зеленая с розовым «Сказала Наташа. Алка была хореограф в музыкальном училище, а Наташа — преподаватель рисования в школе для одаренных детей. Одна воспринимала мир в цвете, другая — в звуке, но сочетались они замечательно, как цвета музыка». «Ну я пойду», — сказала Наташа. «Очень жаль». Ей действительно было жаль, что Алка не едет, потому что главное — это Алка». Володя просто колеса. Гусев – компания для Володи, чтобы не болтался под ногами. Мужчин можно было бы оставить вдвоем, и они разговаривали бы про Рейгана. Мужчины – такие же сплетники, как женщины. Но женщины перемывают кости своим подругам, а мужчины – правительством. Но в том и в другом случае это способ самоутверждения. Рейган сделал что-то не так.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 «А что это за лошадь с крыльями?» — спросил Гусев. «Пегас?» — «Сам ты, Пегас!» — сказала Алка. «Пошла ты нафиг!» — ответил Гусев, бросил кружку в общую кучу и пошел из кухни. Наташа перехватила Гусева, обняла его, прощаясь. «Не ругайтесь!» — попросила она. «Если мы сейчас от этого уйдем!» — Гусев ткнул пальцем на мойку. Мы к этому и вернемся, и это будет еще на неделю. Это ж не дом, тут же можно без вести пропасть. Скажи хоть ты ей. Скажу, скажу, пообещала Наташа, поцеловала Гусева, услышала щекой его щетину и запах табака, и еще какой-то запах запустелости, как в заброшенных квартирах, запах мужчины, которого не любят.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 В красоте и сверкании только сбоку чьё-то одиночество, потому что зима — это старость. Наташа поставила на лесную тропинку своих самых одаренных учеников Воронько и Сазонову. Воронько сделал бы холод, он написал бы «воздух стеклянным», а Сазонова выбрала бы...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 Когда-то, первые пять лет до рождения Маргошки, они были влюблены друг в друга так, что не расставались ни на секунду, ни днем, ни ночью. Ходили, взявшись за руки, спали, взявшись за руки, как будто боялись, что их растащат. А сейчас они спят в разных комнатах, и между ними стена прямом и переносном смысле. Наташа пожалела, что поехала в лес. Дома можно спрятаться. Ему за газетой, ей за кастрюлей. А здесь не спрячешься. Надо как-то общаться. Были бы сейчас Гусевы, все упростилось. Распределились бы по интересам Гусев с Володей, Алк с Наташей.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 И наши, попадая на Запад, очень быстро осваивают капиталистическое сознание и начинают считать деньги. И даже родным подругам ничего не могут подкинуть, даже за деньги. А как хочется быть красивой? Сколько им еще осталось быть красивыми? Пять лет? Ну, шесть. Хотя десять лет назад они считали так же. Тогда они тоже считали, что им осталось пять лет от силы шесть.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 И даже если смотреть картину в темноте, лампа светится. На выставке он получил первую премию. Ну а это уже о другом. Это тоже интересно, выставка. Но главное – Мансуров. Алка бы спросила, «А как вы познакомились?» Руководительница выставки подошла и сказала, «Больше никому не говори. Местное руководство приглашает на банкет». «Почему не говори, непонятно. Ну, ладно. Стол накрыли за городом, на берегу какого-то водоема. Лягушки не квакают, орут, как коты. В Туркмении вода редкость, там пески, пустыни, верблюды. В провинции девушки волосы кефиром мажут».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 Каждый конь стоит на аукционе дороже, чем машина Вольво. Еще бы! Вольво можно собрать на конвейере, а Ахалтыкинца собирает природа. Когда я вошла на территорию завода, маленький табун, маленький островок Ахалтыкинцев повернул ко мне головы, одни только головы на высокой шее, огромные глаза по бокам головы, и смотрят.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 По цвету поразительно. Женская одежда XV века носится до сих пор, как повседневная, одежда XV века не на маскараде, не в этнографическом музее. А утром встает человек, а дело пошел, очень удобно, идет себе туркменка в национальном халате с рукавом на голове. Сочетание цветов. выверена веками, попадаешь на толкучку и как будто проваливаешься вглубь времен, и ничего нет ни сосуществования двух систем, ни космических полетов, ничего! Открываются деревянные ворота, и на толкучку въезжает деревянная арба, запряженная ослом, а в ней старые туркмен и туркменка лет по пятьсот в национальных одеждах. Она с трубкой,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 «Не отвлекайся!» – попросила бы Алка. «Ты все время отвлекаешься!» «А на чем я остановилась? Белозубый, молодой!» «Потом ты увидела, что не такой уж молодой под сорок или над сорок!» Усталость уже скопилась в нем, но качественного скачка еще не произошло. Он еще двигался и смеялся, как тридцатилетний. Возраст не читался совершенно, но это другими не читался. Наташа увидела все. Увидела, что бедный, почти нищий, нервный, почти сумасшедший, одинок и ждет любви. Ее ждет Наташу, почти все люди на всей земле ждут любви, и в Швеции, откуда Володя привез платье, и в Туркмении, где выставка детского рисунка, и в Италии, где хорошие режиссеры ставят хорошее кино, и даже в Китае, и там ждут любви, но как правило ждут в обществе своих жен, детей, любовниц. А Мансуров ждет один и уже с ума сошел, так устал ждать.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 «Я ничего не решала. А дальше?» «Плохо помню, было много выпито и съедено, и сказано...» И все это с восточным размахом, широтой и показухой. Потом какие-то машины, куда-то ехали и опять все сначала в закрытом помещении с музыкой, танцами, круговертию талантов, полуталантов, спекулянтов, жаждавших духовности, красивых женщин, никому не пригодившихся по-настоящему. А главное, главное это мой успех, «Ты же знаешь, Алка, я никогда не хвастаюсь. Я, наоборот, всегда себя вышучиваю». «Это так», — кивнула бы Алка. Но в этот вечер я была как пробка от шампанского, которую держат возле бутылки стальные канатики. Иначе бы я с треском взлетела бы в потолок. От меня исходило какое-то счастливое безумие, и у всех, кто на меня смотрел, были сумасшедшие глаза». Предчувствие счастья, сказала бы Алка, Мансуров. Не сам Мансуров, не конкретный Мансуров, а все прекрасное, что есть в жизни, молодость, мечта, подвиг перемен, творческий взлет, маленький ребенок, все это называлось Мансуров, понимаешь? Еще бы. Подошел ко мне Егор.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 «Да, поразилась бы Алка и даже остановилась бы на морозной тропе, стояла бы и смотрела на Наташу с таким видом, будто ей показали приземлившуюся летающую тарелку. Наташа вспомнила, как Мансуров проводил ее до номера. Они вместе вошли в комнату и сели, не зажигая света, он в кресло, она на пол у его ног. Так ей хотелось быть у его ног». поиграть в восточную покорность. Надоела европейская самостоятельность. Посидела молча. Потом она сказала, «Иди, а то ты меня компрометируешь». Он послушно встал, подошел к дверям, открыл, блеснула полоска света из коридора и исчезла, и снова стало темно. Но он закрыл дверь перед собой, а сам остался. Наташа подумала, что он ушел, и острое сиротство вошло в душу. Она поднялась с пола и легла на кровать в платье и в туфлях, а он подошел.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 Не была. Почему? Алка искренне не понимала, где проходит грань дозволенного, если уже дозволена. У Наташи на этот счет была своя точка зрения. Природа замыслила таким образом. Двое людей обнимают друг друга и сливаются в одном, духом и плотью, и от этого происходит другая жизнь. Или не происходит, но все равно...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 «Нет нравственности целого поколения, есть отдельная нравственность отдельных людей». Он сказал, чтобы я родила ему дочь. «Ничего не понимаю. Откуда дочь, если ничего не было?» «Потом, когда все будет по-другому, у нас будет дочь, и ее также будут звать, как меня». «А он?» «А он с нами». «С кем с вами?» «С тобой и с Володей?» «Нет, со мной, Маргошкой и Наташей». «А Наташа кто?»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 единомышленников. А что касается широкой славы, что касается бессмертия, этого знать не дано. Не дано знать, как перетасует время сегодняшние таланты, кого оставит, кого откинет, как в пасьянсе. Не об этом должен думать художник, когда достает свои кисти. Он должен просто знать, что за него его работу не сделает никто, а значит,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 Наташа лежала, как бы погруженная в эту нежность, и понимала, когда этого нет, нет ничего, душа без любви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 несчастье. Иногда забываешь об этом, живешь себе по инерции, даже приспосабливаешься, вроде так и надо. И только когда вот так вытянешься во всю длину человека, подключенного к станции любовь, когда увидишь, как он курит, услышишь, как он дышит, увидишь его лицо, потрясенное счастьем... Наташа вспомнила. Был момент, когда показалось...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 Наташа вздрогнула. Володя подошел незаметно, стоял и смотрел на нее с враждебностью. Так, если она скажет «не пойду», он столкнет ее в снег. Захотела сказать «не пойду». «Вернемся домой», — потребовала она, — «я замерзла». «А когда пойдешь?» — не отставал Володя. «Ну, пойду, пойду, Господи!» Она обошла его и быстро зашагала в сторону дороги.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 Когда это началось? С каких пор? Видимо, тогда Володя клялся, что это было чепухой, но сознался, что было. Вот этого делать не следовало. Она с легкостью поверила бы его вранью, но он вылез со своей честностью и раскаянием, и она еще должна была его за это оценить. Если сейчас разобраться поздним числом, действительно ерунда. Но тогда, тогда была самая настоящая драма, долгая и мучительная, как паралич. И тогда случилась трещина. Чувство не выдержало сильных контрастных температур и треснуло. Конец второй дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.